Гугун – запретный город. Одна из архитектурных особенностей Пекина заключается в строгой геометричности его планировки. Недаром город сравнивают с шахматной доской. Стены делят Пекин на четыре части – внешний, внутренний, императорский и запретный город – Запретный город – это большой комплекс сооружений, который гармонично сочетает многочисленные макро- и микро включающие в себя элементы живой природы, а также храмы, мосты, беседки и театры. Все его части, несмотря на кажущуюся изолированность друг от друга, являются собой поразительное единство. Все сооружения запретного города располагаются в соответствии с архитектурной традицией на главной оси – с севера на юг. История запретного города восходит к XIII веку. Позднее этот архитектурный ансамбль получил название «Гугун» – «Старый дворец».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 К пурпурному городу простому люду запрещалось даже приближаться. Они могли лишь издали любоваться золотистыми крышами многочисленных дворцов, сверкавшими в лучах солнца. Запретный город опоясывает стена шириной более 10 метров. Она так широка, что на ней свободно могут разъехаться две повозки. Мощь стены —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 Датин Мэнь, ныне несуществующие, и, двигаясь дальше, добирался до монументальных ворот Тяньаньмэнь, которые и вели в императорский город. А дальше были еще и другие ворота. Таким образом, движение к запретному городу воспринималось как последовательное преодоление препятствий все новых и новых на пути, ко дворцу императора, сына Неба. Знакомство с дворцом Гугун, старый дворец, обычно начинается с площади тянь ань -Мэнь. В эпоху Мин она была обнесена стеной и являлась своего рода административным центром.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 Были обусловлены строгими правилами. А влияние этого министерства на политическую жизнь императорского двора и на поступки самого императора было огромным. Императорские указы приносила народу птица Феникс. Позолоченную фигурку Феникса народу спускали с высоты ворот Тяняньмэнь, вложив в ее клювик свиток с императорским указом. А ворота Умень, построенные в 1420 году, выглядят подчеркнуто неприступно. На высоком десятиметровом цоколе возведены мощные башни, в одной из которых, восточной, находились огромные барабаны которые били, когда император направлялся в храм предков. В западной башне висели колокола, звон которых сопровождал императора на пути в храм неба. Территория, собственно, дворца как раз и начиналась за воротами Умэнь. Сразу же за ними неожиданно возникала вытянутая в длину великолепная площадь, которая служила для военных церемоний. Особенно ошеломляющее впечатление площадь производит, если смотреть на нее с высоты ворот. В белых мраморных берегах проходит через площадь между воротами Умень и Тайхэмень канал Яшмовый поясок или внутренняя река Золотой воды. Широкой дугой напоминающий натянутый лук, пересекает он площадь. И ограждение канала, и пять изящных белых мостиков, переброшенных через него, выполнены из мрамора и украшены великолепной резьбой. Эти мосты символизируют пять добродетелей конфуцианского учения.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 К самому трону. Сотни царедворцев, военных и штатских, в необыкновенно красочных и роскошных нарядах располагались по всему пути. Торжественный и грандиозный двор опоясывает сплошная лента золотых крыш, одного из самых выразительных элементов китайской архитектуры. Ее форма и цвет Свидетельствовали о положении хозяина дома на иерархической лестнице. Двор замкнут самым высоким зданием Пекина Минской и Цинской династии, павильоном Тайхэдянь, высота которого больше 35 метров. Это главный тронный зал, зал высшей гармонии, в котором проходили все основные торжественные церемонии. Двухъярусная крыша этого зала выложена золотистой черепицей. В Старом Китае желтый цвет являлся символом императорской власти. Несмотря на свои внушительные размеры, крыша кажется очень легкой. Такой эффект достигается благодаря тому, что концы ее приподняты. Один из современных исследователей проделал такой опыт. Нарисовал дворец с подобной крышей, а затем ее закругленные линии спрямил скатом. Здание сразу же потеряло свое очарование. Крыша сделалась массивной, тяжелой и зрительно подавила все здание. Тайхидянь стоит на высоком мраморном стелобате, куда ведет широкий пандус. По обеим сторонам пандуса находились две почти такие же широкие лестницы. По пандусу поднимался только император, а придворным надлежало подниматься только по лестнице. Мраморная плита пандуса сплошь покрыта резьбой. Идти по нему, наверное, было неудобно. Но, правда, императору самому подниматься и не приходилось. Слуги шли по лестнице, и несли его в паланкине над пандусом. Основной мотив декора внутреннего пространства Тайхедяня это изображение дракона, символа императорской власти, которые повторяются в росписи потолка на рельефах колонн, а в резьбе трона и ширмы. Спинка и подлокотники трона – выполнены в виде извивающихся золотых драконов с чешуйчатыми телами, когтистыми лапами, раскрытыми пастями и пламенем вокруг головы. Перед залом высшей гармонии установлены две почти шестиметровые бронзовые скульптуры. Это традиционные львы, охраняющие жилище. Следом за ним – расположен квадратный павильон полной гармонии, а еще дальше – павильон сохранения гармонии. Эти три громадных сооружения составляли внешний двор старого дворца, а за ним следует внутренний покой. Во многих местах запретного города стояли огромные бронзовые чаны, являвшиеся и сами по себе великолепными декоративными элементами всего ансамбля, но на самом деле имевшие сугубо практическое значение. Большинство построек запретного города были деревянными и требовали противопожарных предосторожностей. Чаны были постоянно наполнены водой и стояли на специальных небольших сооружениях из кирпича, напоминающих печки.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 Мощеные камнем дорожки императорского сада ведут к искусственным горкам, сложенным из массивных каменных глыб, к бамбуковым рощицам, живописным купам деревьев и кустарников. Здесь же можно любоваться и мозаичными картинами, выложенными из разноцветных камешков, пейзажи, изображения птиц и животных, сцены из традиционной китайской оперы. Всего 900 сюжетов. В императорском парке собрана и своеобразная коллекция камней, привезенных из различных уголков Китая. Камни подбирались прежде всего из-за необычности формы, красивого цвета, особой фактуры. Некоторые из них для лучшего обзора выставлялись на мраморных подставках.